Ленин с товарищами тем временем обсуждали детали разгрома левых эсеров. Ленин был в радостном, приподнятом настроении. История была, как синяя птица Митерлинка, которая попала ему в руки. Ему удалось подтолкнуть Держинского к акту, свалить его на эсеров, и теперь надо было действовать быстро и подавить эсеровский мятеж, раньше, чем эсеры догадаются его начать. Через час, уже в пятом часу, Ленин оборвал дискуссию, Дело такое ясное, — сказал он. А вот мы обсуждали его больше часа. Впрочем, лукаво усмехнулся вождь, эссеры еще более любит поговорить, чем мы. У них наверняка сейчас дискуссия в самом разгаре. Это поможет нам, пока подвойский раскачается. Давно у Ильича не было такого легкого, воздушного настроения, когда все получается, и все двери распахиваются перед тобой, как от дуновения ветра. И за дверями возникал... Милый сердцу чистый немецкий пейзаж, отороченный зеленой дубравой и усыпанный желтыми ровными полями. Какое счастье упасть на траву, вдыхать ее аромат, видеть кузнечика, ползущего по былинке, и слышать перезвон колокольчиков далекого баварского стада. В те минуты вожди левых эсеров, не понимаешь, что же происходит... На нескольких автомобилях помчались по притихшей Москве к дому, где ждал ощетинившийся пулеметами отряд Попова, где в лазарете лежал Блюмкин. Но сама фракция оставалась в Большом театре. 350 депутатов все еще не знали об акции Блюмкина. С ними оставался Мстиславский. В зале было тревожно. И хоть заседание было назначено на четыре, президиум оставался пуст, Стенографистки томились у сцены. Ленин так и не приехал. В особняке Попова лидеры ССР после долгих споров решили, что партия возьмет на себя ответственность за убийство. Иной выход был чреват разочарованием рядовых ее членов в вождях. ССР никогда не осуждали убийство и террор. Мир с Германией, изобретение большевиков был позорен. Спиридонова кинула камень своего голоса на весы, И тут до Высокого совещания долетело известие – Большой театр окружен латышами и броневиками. Большевики объявили убийство Мирбаха сигналом к мятежу левых эсеров и постановили взять их всех под стражу. И для начала в Большом театре были заперты все 400 делегатов съезда. Узнав об этом импульсивные, ненадежные, крикливые и в конечном счете искупившая все своей мученической кончиной в ленинских лагерях, председатель партии Спиридонова ринулась к Большому театру и потребовала, чтобы ее арестовали вместе с делегатами съезда. Большевики с готовностью пошли Спиридоновой навстречу. И с тех пор до казни Спиридонова лишь меняла тюрьмы и лагеря.